Глава 37. Неглубокая каменистая заводь, где произошла встреча, уходила вдаль, расширяясь и становясь глубже. Иногда почти к самой воде спускались старые каменные лестницы. «Камнепадный жёлоб», — произнёс, подплывая к Миранде, Лакиар. «Может, поплывешь ближе к Найрисе? Меосея вон держится на плаву только за счет помощи Нагине, хотя она неплохо держится на воде». «Она принцесса», — хмыкнула Миранда и вряд ли переплывало озеро Змеиной Головы в окрестностях Нашайса два раза подряд и Наспор. «Что?» От удивления Лакяр забыл, что нужно грести, и ушел на мгновение под воду. «А что такого стояло на кону?» «Ягоды вишневой рябины из болотных садов», — ответила Миранда. «И наша жизнь, потому что хозяин болот был не согласен с тем, чтобы мы набрали два мешка ягод в его саду. А мы аккуратно, ни одной веточки не сломали». Даже сейчас в голосе девушки слышалось возмущение от несправедливой обиды, на ее взгляд. «Вы обокрали хозяина болот?» – уточнил лакиар. «Зачем?» «Да что значит «зачем»? Мы его не обворовывали. Просто ягод захотелось, а их продают в горсть по цене города. А в саду их было много-много. Мы залезли и набрали». Чуть медленнее, чем обычно, произнесла Миранда из-за необходимости грести. «Да вас, я смотрю, вообще без присмотра оставлять нельзя», – хмыкнул лакиар. Эти ягоды так дорого стоят, потому что почти весь урожай уходит в болото. Их пиявки не выносят и уходят из тех мест. Вы два мешка унесли. Фух, за меньшие головы лишаются. Сколько вам тогда было? По четырнадцать. Мы на большой торг приехали. Ответила Миранда. Дети же совсем. Покачал головой лакеар. Ну да, этот, который с зеленцой, так и прошипел, мол, мерзкие детишки, и он ненавидит детей». Мы ему, мол, не сердитесь, мы ягод просто собрали. А так как у него много ягоды, просто осыпается и пропадает, то мы успели ему варенье с караварку на меду сварить. Нас по этому огню и нашли. Он аж пятнами пошел, но подобрел. Говорит, раз сюда доплыли, то вот обратно переплывете, тогда ягоды отдам, и вас не трону. Мы с Рвиной переглянулись, вздохнули и полезли обратно, рассказала Миранда. Как он вас на месте не спалил только, фыркнул дракон. А он... Фыркала еле сдерживающая смех Рахиль. Он не мог! Вы в сад-то когда лезли, ограда на углу уже была черная. Вроде да, да, точно, еще ирвина тогда немного сажи соскребла от болотного пламени, вспомнила Миранда. Так, прищурился лакер а откуда такая точность? Ой, не могу. Так я тоже туда же и за теми же ягодами сижу на дереве, а тут снизу что-то на глазах зеленеющее и шипящее, мол, мерзкая воровка. Я с перепугу драпала как никогда, но через забор перелезть не успела. Он меня пламенем обдал. Хорошо, я лично мной изготовленный и пламегасительный амулет даже на ночь не снимала. Я ж дочь кузнеца. Стою, вся в саже от болотного пламени, а этот удивился, что я еще глазами хлопаю, а не угольками у забора валяюсь и воздуха в грудь набирает. Пасть широко распахнул, но я ему свой амулет в эту пасть и закинула. Стоит что-то пыжится, а кроме безобидного га ничего. Ну, я и спросила, мол, что такое, поддувало, прохудилась? И текать. Постоянно отфыркивалась от воды Рахи. «Ах, вон, когда начала проявляться эта ваша близость интересов!» Оскалился лакеар. «А чего это Даймонд молчит? Не понял? Это что?» «Так он единственный из нас, кто знает, где нужный нам ингредиент. Вот и переживает, что вдруг не доплывет. Поэтому и поддерживает снизу своим теплом. Она-то в воде в обеих ипостасиях лучше рыбы себя чувствует». Объяснила Миранда, посмотрев в сторону подруги Гаргона. «А ему, похоже, не нравится. Вон какой недовольный. Это он задумчивый», — объяснил состояние друга дракон. «Даймон, очень непривычное состояние, когда кто-то столь трепетно беспокоится о твоей безопасности», — отозвался Даймон. «Но оказывается, у всего есть простое объяснение. Я перестал быть бесполезным». «Ха, смотри, как задело!» — тихо хмыкнула Нариса. Насколько я успела узнать Ирвину, поделилась своим пониманием ситуации миосея: Бесполезным ты быть не перестал, скорее, ты стал временно полезным. Миосея! В голос возмутились лакиар Даймон. Сс! повернула голову ко всем сразу Ирвина полос с предупреждающим шипением. Плачущая поганка не любила чужаков и шума, а разговорившиеся спутники могли навредить предстоящей охоте. Вот, даже запах чувствуется! Вскоре узнал место Даймон и повернул морду, полоза к берегу. Ирвина Полос, и так уже бьющая языком по воздуху, даже не зашипела на наглеца. Только почти ласково шлепнула его языком по губам, намекая на ценность молчания. Горгон немного опешил, но, к счастью, все уже были на мелководье, и он не ушел под воду. Бирюзовый полос с золотистыми глазами и золотистым языком медленно скользила к берегу, изменив обличье только у самой кромки каменного берега. Время нанесло на него опавшую листву и мелкую траву, ветер перемешал с пылью, густая растительность вокруг мешала свету пробиться сюда, а образовавшаяся река щедро насыщала влагой. Плачущая поганка не зря выбрала это место, яд которым она насыщала почву вокруг, делая ее еще удобнее для себя, убивал занесенные со стороны семена других растений и неосторожных насекомых, превращая все в удобрение. Но из-за того, что поселилась эта грибная аристократка на камне, то этот самый камень служил щитом, не допускающим того, чтобы я проник глубже и добрался, например, до деревьев, создающих необходимую густую тень для поганки. «Так о чем ты так серьезно задумался?» – спросил лакеар Даймона, наблюдавшего, как Ирвина осторожно приблизилась к берегу и что-то делала, прежде чем выйти на него. шикнул Горгон, не отводя взгляда от девушки – и пошел следом за ней, почти не тревожа тишину вокруг. Ирвина замерла, с сомнением разглядывая крутой берег. А ведь ей нужно было выйти из воды на берег тихо и одним движением. Даймон прикоснулся к ее плечу. Когда девушка обернулась, он положил ее руку на свое плечо, чтобы была опора, и чуть наклонился, подставляя ей сцепленные в замок руки. Ирвина одним движением нацепила на ноги странную конструкцию из плотной подошвы и каких-то ремешков, и поставила обутую ногу на подножку, которой стали сцепленные ладони горгона. Одно движение, и девушка оказалась на большом, покрытом почвой камне, но к поганкам не спешила. Вместо этого она опустилась на корточки и начала еле слышно насвистывать какую-то мелодию. Сначала изменения были почти незаметны, но вскоре одна из поганок словно начала дрожать. Края ее шляпки заметно вибрировали. Ирвина чуть прикрыла глаза и торжествующе улыбнулась. Девушка сделала несколько шагов и приблизилась к той самой, дрожащей поганке. Пока собирала слизь в специально подготовленные колбы, Ирвина что-то насвистывала и шипела, замолкала и снова начинала шипеть. В какой-то момент она резко и с недоверием во взгляде обернулась куда-то в сторону. Что-то прощелкав языком и высыпав из кулька, принесенного с собой какую-то смесь среди грибов, Ирвина встала и осторожно подошла к другому краю камня, который для друзей оставался невидимым. Но, видно, то, что она увидела, привело ее в неописуемый восторг. До ее спутников доносилось только нежное воркование».